Глава пятидесятая. Все вышли из отдела. Дверь закрылась. Я развернулась и нервно воззрилась на Гарри. Ну что еще? Я не смогла сдержать возмущение. Ничего особенного. Гарри подошел ко мне и сел на рядом стоящий стол. Магна давайте договоримся, что вы не будете впредь затрагивать вопрос вашего прошлого при коллегах и не станете обсуждать с ними детали вашего положения. Это вам же во благо. Я уже поняла. нахмурилась. Чего он будоражит тему, которая и так уже обглодана до костей? — Ко мне прошу относиться уважительно, без фамильярностей. В словах послышалась скрытая угроза. Не забывайте, что я начальник отдела. Как скажете, я решила проявить кротость, чтобы из должности архиватора он не понизил меня до должности сдувателя пыли со свитков. А сама подумала, что сложно относиться к начальнику коленопреклоненно и, если он продолжит тусоваться в нашей компании в Токусе. Он хоть сам-то понимает это? Возможно, понимает, но поднимать эту тему я не рискнула. Гарри внимательно посмотрел на меня, словно хотел проникнуть в душу, а потом сказал, «Идите домой, Магна Кэти, завтра не опаздывайте на работу». «Ага, отпустил одну, значит, не собирается постоянно следить за мной или ходить с нами в Токусе, это радовало». Я развернулась на пятках и, стуча каблучками, вышла в холл. Остановилась у решетки лифта. Кнопки вызова не было. Интересно, лифт сам знает, что за мной нужно приехать, или ему нужно намекнуть? Замерла в нерешительности, ожидая прибытия кабины. Простояла минут десять. Начала нервничать. Даже поискала выход на лестницу. Но никаких лестниц, только лифт. А он не догадывался, что я назначила ему свидание. Зато об этом походу догадался Гарри. Открылась дверь отдела, и в холл вышел Гарри. Увидев меня, замер с вопросом в глазах. «Вы все еще здесь, магна Кэти?» – удивился он. «Лифт не приехал», – я плечами, подозревая, что лифт нужно было как-то вызвать, только кнопки не было, а иного способа я не знала. «Горе с немагами», – прокомментировал Гарри. «Не нужно причислять меня к немагам», – гордо вскинулась я. «Вы знаете, что я Магна!» Он придирчиво посмотрел на меня, будто оценивая, достойно ли я зваться Магной, и кивнул. «Вы-то Магна, это бесспорно. Магия есть в вас, и даже окружающие замечают ее силу. Только вы ничего не помните и не знаете, как применять ее. Даже не знаете, что лифт нужно вызвать палочкой». Гарри вынул палочку, ткнул ею в решетку и тут же убрал. Так вот, почему я прежде не замечала, чтобы он вызывал лифт. Просто движение настолько неуловимое, что не распознать. Но раз мне нельзя вспоминать прошлое, то вы должны научить меня всему. Иначе глупо ждать результатов от того человека, который ничего не знает. Знаю, что это прозвучит смешно, но как я смогу узнать то, чего не знаю, если об этом мне не расскажут? Он утвердительно кивнул, соглашаясь. Со временем все узнаете. Вот сегодня, к примеру, лифт научились вызывать. И работать с архивом, напомнила я. А еще спасла популяцию земляных магических червей. Неплохо для первого дня стажировки, похвалил он. И тут же строго напомнил. Но в дальнейшем никаких расследований, только архив. Прежде он уже объяснил все доходчиво по поводу того, почему мне нельзя использовать магию. Но я тянулась к настоящей работе, той от которой замирает сердце хотелось быть в гуще событий а не ковыряться со свитками это желание било в голову затмевая разум архив со вздохом переспросила я и тут же разгоряченно заявила но я хочу работать над заданиями мне подвластна сила ветра да мало ли что еще я могу использовать чтобы вносить лепту в работу отдела лифт приехал, но гарри не спешил ехать. Он развернулся ко мне и отчеканил каждое слово. Ведение архива – важное дело. Стоит вам, Магна Кэти, ошибиться хоть в одной цифре или букве, и документ канет в груди свитков. Так что отнеситесь к своей работе ответственно». «Я и так ответственно. «Это хорошо. Но не требуйте, чтобы я позволял вам работать с заданиями». От моей настойчивости и упрямства он потерял контроль над собой и распалился. Вам мало того, что ваш магический потенциал внушителен и не приведет духи магии, если вы научитесь управлять им. Ваша магия может проснуться, она возродит память, и если так случится, то магистры не пощадят вас. Неужели вы не понимаете, что играете с огнем? Я знаю, что вам хочется обрести прошлое, узнать, что было, но поверьте, прошлое должно остаться в прошлом. «Оно настолько ужасно?» — ахнула я. — Нет, не ужасно. Все как у всех, с той лишь разницей, что обстоятельства сложились так, что в вас проснулась мощная магия, которую невозможно контролировать. Такие магии не министерству. Таких, как вы, уничтожают. Беспощадно и без раздумий. Но прежде выкачивают энергию. Всю до последней капли. Он замолчал, словно каждое слово давалось с трудом. — Кэти, тебе повезло, что выпал второй шанс. Он незаметно для себя перешел на «ты» и продолжил. «Тебя не убили и даже разрешили работать в одном из спокойных отделов. Но стоит только вернуться твоей магии в полной силе, как случится страшное. Я не могу потерять тебя еще раз!» Он резко осекся, поняв, что сказал больше, чем можно было. Мы ведливо уставились друг на друга. Он, в надежде, что я не обратила внимания на его последние слова... А я в понимании, что Гарри был в моем прошлом и занимал в нем куда больше места, чем простой знакомый.